Данная история основана на реальных событиях, что повергли в ужас. Семью убийцы долго допрашивали, всех тех, кто знал его тоже. Парень был изгоем и подвергался моральному и физическому насилию. Было установлено, что у него были попытки суицида еще в школьные и студенческие годы. Тяжелая история молодого человека, чье имя мы изменили, была не первой в своем роде, но, возможно, для кого-то она станет уроком. и люди научатся не уничтожать друг друга. Зеркало – это самый необычный предмет в нашей жизни. Несмотря на то, что мы его используем лишь для того, чтобы посмотреть на себя и поправить макияж, одежду или даже уже сфотографироваться. Я же не любил зеркала вообще, только лишь потому что они отражали меня, а я, скажем так, был некрасавцем, прыщавый, сутулый, худощавый, как спичка, очкарик с брекетами на кривых зубах, а зовут меня Виктор. Сколько я терпел насмешек и унижений, даже представить сложно, но школа и институтом это не закончилось. На работе, во дворе, везде я был уродцем, даже родители старались со мной не фотографироваться. Было тяжело, сложно и очень одиноко. Я смирился со своей участью урода, стало плевать на всех, на их мнение, их насмешки, пока я не встретил ее. Девушка, что пришла к нам на работу, длинные ноги, длинные каштановые волосы, безупречные изгибы тела, красоток я видел немало, но… Это была мечта, кукольное детское личико, большие зеленые глаза, а голос так вообще словно песня для ушей. При виде Дарьи у меня сердце в пятки уходило, хотелось поговорить с ней, прикоснуться, запах ее парфюма был цветочным и свежим, что придавало ей еще большее очарование. Скажу честно, я почти не пускал на нее, но понимал что я урод и это стало злить. Думал скопить на операцию, искал способы почистить кожу, думал о стоматологии, но денег у меня не хватало. Зарплата была небольшой и стал подрабатывать, мечтая только о ней, но ничего не выходило. Я не знал, как привлечь девушку, чтобы она меня полюбила таким, как я есть. Читал посты в интернете, но все было не то. Я настолько отчаялся, что когда наткнулся на приворот, то почему-то задумался об этом. Я не верил во все это, но так захотелось рискнуть, может быть хоть что-то мне поможет и она заметит меня. Зла я ей не желал и был уверен, что именно со мной она будет счастлива, ведь я буду любить ее всю свою жизнь как никто другой. Убеждая себя именно такими мотивами, я стал смотреть разные привороты, все эти гадалки, экстрасенсы, все это было настолько фальшиво, что я смотрел обряды, которые можно провести самостоятельно, и я нашел. Этот обряд гарантировал, что выбранный объект будет обожать своего хозяина, и не сможет даже прожить без него, смутило лишь то, что слова на пентаграмме были одни, латынь я знал хорошо. А вот перевод в интернете был неправильным. Я перевел и сделал все так, как было показано на латыни. Распечатал фото девушки, незаметно взял ее расческу и блеск для губ. Очистил свою комнату, положил ее фото, сверху добытые вещи. Они пахли ей, и это кружило голову. Начертил пентаграмму, расставил свечи, поставил две чаши, в одну капнул свою кровь, в другую налил чистой воды и установил зеркало напротив всего этого, чтобы и меня было хорошо видно. Стал читать, как и нужно было ровно 9 раз, добавляя свое и ее имя. Ощущение того, что я дурак было, но не больше. Открыл глаза и замер. И зеркало на меня смотрело что-то очень темное и сверкало белыми глазами, словно алмазами или бриллиантами, и улыбалось. Я хотел подскочить, чтобы разбить зеркало, но не смог даже пошевелиться. А вот сущность в зеркале менялась и становилась мной только каким-то другим мной. Мне стало страшно, рука с порезом стала сильно щипать, словно в нее сыпали соль, почувствовал запах Гарри, но не мог даже повернуть голову, я смотрел на это отражение и не мог отвести глаз, даже моргнуть не получалось, резкая боль прошлась вдоль позвонка, ноги и руки стали слишком тяжелыми, голова стала просто раскалываться, было ощущение, что у меня температура или горячка, одышка не заставила себя ждать, а до ингалятора я не мог дотянуться, что я наделал, сейчас было страшно, а потом я стал медленно закрывать глаза, думая, что умираю. Проснулся я бодро и сразу пошел проверить, что я сделал вчера, да я не помню, как лег на кровать. Время показывало 6 утра, обычно пробуждение было для меня плачевным, вставал я тяжело, в комнате все было убрано, ничего из вчерашнего не было и я задумался. А не приснилось ли мне это все? Как-то стало не по себе, но если ничего нету, скорее всего приснилось. Посмотрел на руку, все было нормально и пореза не было. Вещи я решил также незаметно вернуть, идея с приворотом уже не казалась такой нормальной, а внутри было ощущение потерянного времени, словно я что-то упускаю. Но списав все на переживания и нервы, я решил не заморачивать себя еще больше. Спокойно принял душ, позавтракал и пошел одеваться, чтобы ехать на работу. Мельком глянул в зеркало и застыл. Я точно помню, как я выгляжу, но сегодня во мне было что-то не то. Нет, я не стал красавцем, просто не было того затравленного взгляда, что я видел всегда. Было даже хорошее настроение, возможно, сказалась бодрость от душа и хорошего завтрака, поэтому просто пошел собираться. Приехал, сел на свое рабочее место, стал смотреть задачи на сегодня и меня это возмутило. У меня, как я уже говорил, была очень маленькая зарплата и низкая должность, а мне давали работу на пятерых, да еще и ту, что вообще не входило в мои обязанности. Сам от себя не ожидая, ведь так было не первый раз, я пошел к начальнику в кабинет. Это все, конечно, мелочи, на меня попытались послать. А раньше я бы просто ушел, но как только я услышал свой адрес очередные оскорбления, то в моей голове началась борьба, мое второе «я», словно взбереги. Бесилась и я услышал чужой голос. Как он смеет так со мной говорить, гнилой земляной червь, грязь под моими ногтями. Именно это я выдал начальнику и пригрозил, что пойду в трудовую инспекцию и затаскаю их по судам. Меня ни слова, мне кипела какая-то злость, я выскочил из кабинета, слишком громко хлопнул дверью, но мой разум взбесился. Я уничтожу тут каждого, я сотру их наглые ухмылки, они пожалеют, что заперли меня в зеркале. И тут я замер, зеркало, я не был заперт в зеркале, в памяти всплыло то, что я посчитал кошмарным сном, захотел побежать домой и исправить положенное, узнать, что же я натворил. На руки словно окаменели, и я замер на месте. Я сведу тебя с ума, я заставлю делать то, что я хочу или ты будешь страдать так, как не страдал никогда. И только потом меня отпустила я боялся даже подумать о том, как это все исправить и что со мной случилось. Может быть у меня поехала крыша, может быть я сплю. Что я наделал? Я просидел почти час, просто так, без движений, в моем кабинете висело небольшое зеркало. Но я боялся подойти к нему, словно оно меня пугало. Я боялся его, как огня. Решил все же поработать, может быть я успокоюсь и приду в себя, цифры ложились, как всегда, легко и просто. Сам не заметил, как переделал абсолютно все, а обед еще даже не наступил, руки заболели, пальцы стали неметь и хрустеть, а потом ко мне вошел начальник, он был бледным, как лист бумаги. «Виктор, я был неправ, поэтому вот, назначение о вашем повышении и все ваши проекты будут под вашим именем, а также мы даем вам личного секретаря Дарью, она очень хороший сотрудник». Мой начальник нервничал и ждал моего ответа, я хотел отказаться, как тут же слова вырвались сами собой. «Хорошо, ведите». Как-то я ловко встал и прошел следом, словно меня вело именно туда, но я боялся в таком состоянии быть рядом с Дашей. Девушка улыбалась мне и говорила, как ей приятно, что она будет лично моим секретарем. Ее глаза светились, а я впервые был готов бежать от объекта обожания. Я прошел в новый кабинет и выскочил оттуда. На удивление всех там висело огромное зеркало и стоило мне его увидеть, как я тут же разозлился. «Какого хрена там висит зеркало?» Я не говорил, я, кажется, рычал или шипел, но напугал девушку. «Но во всех кабинетах висят зеркала!» Заикаясь, она смотрела на меня с испугом. Молча зашел, закрыл дверь и стал коситься на зеркало. Меня и раньше не радовал этот предмет, но я его не боялся. Хотел сделать шаг в сторону него, но не смог, в голове застучало, словно молотками. Я упал на пол, я видел, как мои пальцы скрючиваются еще немного, и я сломаю их, но не мог себя остановить. — Я сожру её. я знаю, что она тебе нужна, но если ты подойдешь к нему. пострадают все, а потом меня отпустило. Я сел на пол, прислонившись к стене и смотрел на зеркало. Что со мной произошло, как это выяснить и почему именно зеркало так пугало того, кого я слышал в своей голове. Я не псих, но я уверен, что это не мои действия. Стал вспоминать, что же такого я перевел, но меня каждый раз мучила головная боль, как же мне бороться с тем, что сидит у меня в голове. День тянулся ужасно долго. Новых заданий не было, за дверью я слышал, как девушки говорят обо мне своим подружкам по работе. Они все удивляются, как я такой тихоня и показал свой характер. Было ужасно осознавать, что я так не поступил бы сам. Возможно, у меня раздвоение личности, а значит, я должен бороться с собой. встал и направился к зеркалу, сделал всего два шага, меня скрутило и я чуть не закричал. Легкие сдавило, паника накрывала меня новой волной. приступ удушья повторялся. попытался нащупать ингалятор в своем кармане. но не смог достать, руки не слушались, а корябали мое собственное лицо, пальцы были в крови, на пол тоже стали капать мелкие капли, я старался сдержать себя и глаз потекли слезы, в кабинет постучали, а я не мог ничего ответить, да и что бы я сказал. Дверь открыла Дарья, она увидела меня на полу и с расцарапанным лицом, не стала кричать, подошла, помогла сесть в кресло, стала помогать протирать лицо. А я молчал. Виктор, вы из-за внешности, да, зеркала не любите. Аккуратно поинтересовалась девушка, а я вскипел. Точнее, я бы сам просто согласился, чтобы не пугать ее, но то, что сидело внутри меня, просто взорвалось волной боли. Моё тело подскочило, схватило девушку за руку и потащило к этому зеркалу. Сам же я старался туда не смотреть. Дарья испуганно ахнула, попыталась вырваться, но у нее не вышло, слишком крепко моя рука держала ее. «Что ты видишь, так Себя? Свою красоту? А что, если так?» Я, словно гадкий змей, шипел на нее. Она как будто замерла, а потом ее лицо исказилось от ужаса, и она закричала. Что она увидела там, я не знаю, но я со всей силы ударил ее лицом об зеркало. Девушка порезалась тут же, а оно пошло большими трещинами. Я пытался вернуть контроль над своим телом. Но я все бил и бил ее головой об него. Когда я смог себя контролировать, то Дарья уже лежала на полу. Странно, что никто не пытался войти в кабинет, лицо девушки было изуродовано, вся в порезах истекала кровью. Мои руки были в крови, в ее. Я боялся даже прикоснуться к ней, казалось, что она даже не дышит больше и я просто сбежал. Вытер об нее свои руки, чтобы на мне не осталось ее следов и сбежал. Трус, знаю, но что я мог? А если я убил ее? Но это же сделал не я. Как мне доказать, что это сделал не я? Почти добежал до дома, как в горле почувствовал першение и я захотел пить, словно внутри меня была пустыня, полна песка и меня мучила жажда. Я замер, я не хотел воды, и кофе, чай, я хотел утолить свою жажду по-другому, стало противно от самого себя. Тело пригнулось, став еще больше безобразным, даже если смотреть на тень, руки стали чесаться, кожа словно была лишней и раздражала. Из поворота вышел мужик, он постоянно бил свою жену и говорил мне о том, что я уродец, и если он выпивал, а я попадался ему на глаза, то ему было весело поймать меня и наставить щелбаков, поэтому его я видеть сейчас был не готов, но он меня уже заметил. – О, Витек, что стоишь, как бабка скорченная? Смеялся он, особенно радуясь, что свидетелей нет, а значит можно и так надавать мне тумаков. Он подходил, но я не двигался с места, хотел сказать ему, чтобы он убегал, не подходил, но я не мог, словно смотрел на себя со стороны. Мужик подошел и хотел отвесить мне подзатыльник, но я резко перехватил его руку, заломил ему за спину, такого я явно не ожидал. «Ты же чего, Витек? Я тебе же сейчас башку снесу!» – завопил мужик. Но я лишь сильнее стал заламывать ему руку, а потом и вовсе дернул ее так, что она обвисла словно рукав. Он заорал. Но мне явно было мало. Я хотел этим насладиться. Разум затуманивался, и все, что я помнил, это лишь огромные, полные страха глаза мужика. Все остальное было просто словно плохим сном. Я схватил его за горло и откусил ему ухо, а когда он стал кричать и терять сознание от боли, то просто зубами вырвал ему кадык. Его кровь была наполнена страхом и я пил ее, утоляя свою жажду. Мои вены словно были воспалены. Они набухали и стали темно-зелеными, как будто это огромные синяки. Я ломал свои зубы, прокусывая его грудную клетку, словно я животное, и я поймал свою добычу. Вдоволь насладившись его мясом и напившись, я просто откинул его от себя, было темно и шел я в полной темноте. Успел шагнуть за угол, как меня накрыла тошнота, мой организм явно не был готов к такой пище, я отторгал все это. Как я добрался до дома? Как я вообще смог лечь спать, что со мной творится? Но я все же уснул, во сне я сидел на цепях, а тот, кого я видел в зеркале, все сильнее проникал в мое тело. Он резал мне вены когтями и вливал туда что-то непонятное. На полу была все та же пентаграмма, только вместо вещей девушки лежала сама Дарья, и ее глаза были выколоты. Проснулся в холодном поту, посмотрел на свои руки, они были полностью в крови, по коже поползли какие-то язвы, словно нарывы от сильного ожога, молча я лелся в душ, срывая себе одежду, которая прилипла ко мне и больно отиралась от тела. Смотрел, как вода смывает с меня весь этот кошмар, окрашиваясь красным. Я намылся весь, но вода не становилась светлее. Я снова и снова мыл себя, раздирал тело жесткой мочалкой и даже не понимал уже, что мои собственные раны кровоточат. У меня началась истерика, и я потерял сознание. Приходить в себя было болезненно, вода все так же текла по мне, но уже была чистой. Я посмотрел на свои руки, по ним будто бы прошлись наждачкой, ободранные в язвах пальцы скривились, словно это не кисти рук, а пауки, ногти сильно выросли и были какими-то кривыми. Я решил отпроситься с работы, да и сделал вчера все и тут же вспомнил о Дарье. Если я не приду, то это будет очень подозрительно, в голове пришло сознание того, что я же ее вчера избил и я не знал живая ли она. Потом вспомнил мужика, как же я буду себя оправдывать, что если меня видели. Паника накрывала мгновенно, я выбежал из душа, посмотрел на часы, почти полночь, значит не утро, значит еще есть время. Что делать, проверить останки мужика, что я просто оставил там или бежать на работу? Краем глаза я заметил пентаграмму, но ведь ее не было, точнее была, а потом исчезла. Зеркало все так же стояло напротив нее, но свечи не горели. Я боялся даже думать о чем-то, я просто решил собраться на работу, словно так и надо, и плевать сколько сейчас времени. Медленно проходил за каждой вещью, отвлекая себя от опасного предмета, как зрительно, так и мысленно. Шаг за шагом я приближался к пентаграмме, там все еще лежали вещи девушки, а на столе за зеркалом лежала ручка, обычная простая ручка, я пошел к ней, глядя только на ручку, тело стало напрягаться, словно что-то почувствовало, но я шел и думал о ручке, что мне нужна эта ручка. Я подошел, взял ее и сделал шаг от стола, а потом резко прыгнул к зеркалу, меня скрутила адская боль, я закричал, руки стали пытаться вылезти из пентаграммы. но я смог взять контроль над рукой, в которой была ручка и проткнул свою руку и не один раз, было плевать на боль, я не хотел так жить. Моя голова резко повернулась к зеркалу, там был не я. Точного силуэта не было, темно-зеленые глаза, бледнели, становясь белоснежными, огромные когти вместо рук или кистей, они словно шли с плеч, тело было кривым, размытым и скалилось на меня. Двери открылись, и в комнату вошла Дарья, судя по одежде девушка была в больнице, все лицо было перебинтовано. Она шла медленно, но ко мне, в ее руках был осколок от кружки. «Даша», — только и смог произнести я. Девушка стала стягивать с себя бинты, раны были ужасными, ее лицо было похоже на зашитую куклу, стало страшно, глаза стеклянные, словно она не живая, а где ее рот, там был огромный шов, словно ее порезали от уха до уха. То, что было в зеркале, стало смеяться и подзывать девушку к себе. Я хотел остановить ее, но меня словно прижало к полу. Она подошла к зеркалу в полный рост, около нее загорелись свечи и стали трещать, от них шел черный дым. Я не был уверен в том, что смогу, но я ударил девушку в ногу, все той же самой ручкой, словно воткнул в нее гвоздь. Она закричала, стала махать руками, ее голос был похож на сирену, что заложило мои уши. Я вельсевол, и я сожру тебя чернь, но сначала я исмучаю её. Он стал тянуть ее к зеркалу, она словно пришла в себя и стала кричать, просить о помощи, а я как дурной протыкал своей ручкой себе то руку, то ногу, чтобы было больно, чтобы ему было не до неё, но все было бесполезно. Это лишь на какое-то мгновение отвлекало его, но он тут же заставил меня мучиться от боли. Что можно сделать с тем, кто сидит во мне и увидеть его можно лишь через зеркало, но может быть он еще и не полностью вышел из зеркала. Он боится зеркал. Я стал ползать в поисках вещей, что могли бы, как и зеркало, отражаться. Толком ничего не было, а девушка становилась все бледнее. Ее глаза закатывались, и, судя по ее судорогам, она задыхалась. Времени нет. И я увидел много маленьких зеркал. Могу сказать точно, что их не было тут никогда. Они были необычной формы, словно капли. Очень красивые, но имели не плоскую, а объемную форму. Внутри что-то ударило, словно сердце перестало работать и замедлялось. Я схватил одну из них и посмотрел в него, вместо моего глаза отразился уродливый глаз поплывший, а потом мне стало больно смотреть на эту каплю, но я продолжал. Стало ощущение песка в глазах, хотелось моргать, чесать, вырвать, только бы зуд утих. Я стал собирать остальные капли, они обжигали руки, сводили ноги, если я ронял их на себя. А потом в моей голове раздался крик. Я сожру твою душу, но сначала ты увидишь, как я сожру твое сердце. Я замер, я не знал, что нужно сделать. Внутри меня все стало колоть иглами ноги подворачивались. Я просто червяком полз на одной только руке к телу девушки. В какой-то момент она упала. Что произошло, живая она или все это было невозможно объяснить. Огонь на свечах словно нападал на меня и не давал к ней подойти. Чем ближе я был, тем сильнее хотелось сломать ей ребра, чтобы они были как крылья за спиной, вырвать ее сердце. и я уже представлял, какое оно на вкус. Остановить себя было очень сложно, я вцепился в эти зеркала, словно только они могли оставить мой разум ясным, но все больше смотрел на нее, словно я привораживал не ее к себе, а себя к ней, что же я вообще сделал-то? Комната погружалась в какую-то ненормальную и неестественную темноту. Свечи трещали все сильнее и тянулись к зеркалу, и оно стало плавиться. Тот, кто был там, бил своими когтями по нему, а на нем образовались трещины, и с каждой трещины в зеркале я видел, как девушка становилась уродливее, как ее кожа покрывалась рубцами, а потом трещинами, словно она фарфоровая, а не живая. — Даш, прости. Держал себя ровно столько, сколько смог. Зеркала обожгли мои руки, я выронил их, но они не разбились. Расположились вокруг меня и я почувствовал, что сам разбиваюсь. В этот момент я понял, что хочу жить любой ценой и не важно каким я буду, умирать я точно не хотел. Кровь в венах девушки пульсировала так громко, еще немного и этот звук оглушит меня. Я схватил ее за руку и стал грызть, я хотел, чтобы она перестала шуметь, это давило на меня, но было тяжело, ее кожа как противная резина, и я грыз снова и снова, пока не добрался до вены, что ведет к сердцу. Один рывок и я разгрыз эту чертовую вену, но мне было мало. Я возненавидел девушку, это именно из-за нее я стал таким. Это она виновата, это они все, это не виноваты. Кусая, разрывая, царапая, уродуя, я получал еще больше боли, но я хотел облегчения. Я стал ударять ее головой о пол, чтобы она очнулась и ответила мне, почему именно я, почему они все ненавидят меня. Злость захлестнула, стало мало, я хотел большего, я бил ее по лицу, но потом понял, что она должна умереть и все такие как она должны умереть. Что-то во мне испугалось собственных мыслей, смех существа из зеркала меня больше не пугал. Я хотел, чтобы он сожрал ее. Подняв девушку, я не видел, как ее сорочка загорелась от свечи, я просто стал пихать ее в зеркало. Я бил ее об зеркало, оно трещало, сыпалось. Девушка была уже не похожа сама на себя. А потом огонь быстро полыхнул под ткани, я испугался и откинул ее на пол. Мелкие зеркала, что были вокруг, стали разбиваться, из них вытекала какая-то жидкость и она ранила меня. Стоило коснуться, как она обжигала меня, словно кислота. Я увидел в одной из осколков пару капель этой странной прозрачной жидкости, поднял и посмотрел в зеркало, что было залито кровью, и тот, кто был там, поглощал ее. Думать я не стал, просто выплеснул эти крохи на зеркало, и оно в тот же миг стало осыпаться мелкой крошкой на меня. Это как в замедленной съемке, миллионы или миллиарды осколков летят на меня, я чувствую каждое из них, что иглой протыкает тело, разбегается по венам и режет меня изнутри. Тот, кто жил в моей голове, злобно рычит. Я ощущаю его боль, вижу, как он горит там, как на его шее появляется ошейник с цепями, как он падает в кипящую лаву, и почему-то чувствую, что он плавится и будет страдать там еще много-много веков. Моя квартира горит, тело девушки полыхает огнем, а я сижу рядом с ней в пентаграмме и смотрю на свечи, что образовывают круг. Капли складывает передо мной одно слово – проклят. А значит, я тоже буду гореть в самой преисподней. Я уже не слышу, что ко мне кто-то ломится, а точнее выносит дверь. Соседи вызвали пожарных, скорую, а я уже мертв. Да, я сижу, вижу, думаю, но я уже мертв. В моих руках ручка, та самая, что была последней попыткой освободиться от этого существа, но я сделал ее и себя орудием убийства. Моё тело тащит куда-то. А я так и сижу в кругу огня, тело девушки тушат, но там не осталось ничего живого. Я уничтожил ее, потому что она на меня не обращала внимания. Я видел, как все вокруг тушат, как кричат, как кто-то плачет. Плевать, я наполнен только злостью, я не получил то, что я хотел. Пентаграмма вокруг меня всполыхнула, я попытался выйти из нее, но огонь не дал мне этого сделать. А потом я увидел Дашу. Она была все в той же больничной сорочке, такая же красивая, как и прежде. На ее шее была цепь, и она вела ко мне. Я потянул за неё но огонь не дал ей пройти, она словно отгородила ее от меня. – За что? – единственный и последний раз я услышал ее голос. Больше она не говорила, не отвечала, мы так и остались с ней в той квартире, я в кольце огня и она прикованная ко мне. Что было с моим приворотом, почему он сработал именно так, но теперь она навсегда будет моей, навсегда будет со мной. Да, мне плевать на ее страдания, на то, что она теперь мучается и стонет, она должна мучиться, если страдаю я. Странный пожар, что произошел в одном из многоэтажек, заставил всю команду пожарных и спасателей помучаться. Скорее всего там жили сектанты, на полу были черные свечи, которые скорее всего и стали причиной возгорания, а может это было их чертово жертвоприношение, не знаю. Два тела. Одно опознали сразу, молодой человек по имени Виктор. Тихоня и, грубо говоря, местный лошара, которого шпиняли каждый. А личность второго тела установила только экспертиза. Девушка, что работала с ним в одной фирме и за день до смерти стала его личным секретарем. «Виктор был хорошим сотрудником, но девушку на работу взяли совсем за другие качества. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю». Вся эта история была странной, но самое интересное, что в тот же день был зверски убит и расчленен один из жителей соседнего двора, который был частым обидчиком этого самого молодого человека. Самым страшным было то, что за углом мы нашли почти переваренные части тела этого мужчины. Я не верил в такие совпадения никогда. Скорее у парня поехала кукушка, и он решил избавиться от всех, кто его обижал. Под руку попались эти двое. Вопрос был в другом. Щуплый и неспособный ни на что парень не расправляется с мужиком. Судя по вскрытию самого парня, он и ел этого мужика. Случай каннибализма впервые был в моей практике, даже в голове не укладывалось. Родители этого самого Виктора не могут до сих пор поверить, что он был способен на такое. Но хуже всего, что они отказались забирать его тело и похоронить. Квартиру просто выставили на продажу и все. Дело пришлось закрыть и закапывать парня в общей могиле с железной табличкой. Те, кто его хранил, были удивлены тому, что он даже не стал разлагаться, в отличие от других тел, хотел поставить свечку об упокоении его души, но она так и не зажглась.